Глава 24. Айви. Когда в тот день Скарлетт вернулась в нашу комнату, ее била нервная дрожь. «Что ты творишь?» — набросилась я на сестру, едва она переступила порог. «Забыла, что тебе сейчас ну никак нельзя влипать в неприятности». Не ответив, она молча прошла мимо меня. «Послушай, Скарлетт», — сказала я, несколько сбавив тон, «у нас есть вещи важнее, чем твои разборки с Пенни». Ты просто должна не обращать на нее внимания. Легко, конечно, давать советы другим. Мне самой, когда я выдавала себя за Скарлетт, не больно-то удавалось игнорировать Пенни. Скарлетт подняла голову, и я, не веря самой себе, увидела в ее глазах страх. Что могло так сильно испугать мою бесстрашную сестру? Он пришел в балетный класс. Ровным, безжизненным тоном сказала Скарлетт. «Кто?» Спросила я, хотя, кажется, уже и так знала ответ на свой вопрос. Мистер Бартоломью начал говорить, что для нас с Пенни нужно придумать запоминающееся наказание. Не зная, что он имел в виду. То ли выпороть хотел, то ли посадить нас с Пенни в карцер вместе в одну камеру. Голос сестры дрогнул, и я поняла, что мысль о карцере вдвоем с Пенни пугала ее гораздо больше, чем крепкая порка. Все мое раздражение как рукой сняло. Сменилось сочувствием, которое я вновь почувствовала к сестре. «И чем все кончилось?» — спросила я. Нас выручила мисс Финч. Мне даже не верится. Она сказала, что сама во всем разберется. Честно говоря, я не надеялась, что ей удастся уговорить его. Боялась, что он заставит ее сделать с нами что-то ужасное. «А что с вами сделала мисс Финч?» Спросила я, присаживаясь на край своей кровати. Просто помолчала немного. А потом приказала мне и Пенни написать к следующему уроку объяснительную записку с извинениями. И отпустила нас. «Уф! Ну, можешь считать, что тебе крупно повезло?» «Повезло, не повезло?» «Лучше я себя от этого не чувствую», — огрызнулась Скарлетт. «Он не должен выйти сухим из воды. Он именно такой...» как писали о нем шепчущие, и он по-прежнему не оставляет своих привычек. В таком случае настало самое время, чтобы по возможности не нарушать школьные правила, согласна?» — нахмурившись, спросила я. Скарлетт была права. Директор не должен выйти сухим из воды. Но сделать это не так-то легко. Нам предстояло найти новые свидетельства вины мистера Бартоломью и сделать это как можно скорее, пока опять не случилось что-нибудь ужасное. «Я думаю, нужно пойти в санчасть и спросить, не дадут ли нам поговорить с Вайлет. предложила я, когда мы с сестрой шли обедать. «Да, она, мягко говоря, не подарок, но вдруг ей что-то известно». «Или Розе? Может быть, Роза что-то знает и рассказала об этом Вайлет. «Что может знать твоя Роза?» презрительно наморщила нос Скарлет. «Сидит там в своей норе и ни с кем не разговаривает». «Не забывай». Она живет в потайной комнате и сейчас знает каждый ее уголок, как свои пять пальцев. И ты замышляешь новую ночную прогулку по школе? зная, что может сделать мистер Бартоломью, если нас поймает? Лучше я опять пошлю Ариадну. На это я даже не стала отвечать. В столовой мы взяли подносы и пристроились к хвосте очереди перед окошком раздачи. На противоположной стороне зала я увидела Ариадну и помахала ей. «Как там жизнь без кровожадного исчадия ада?» — спросила Скарлетт, когда Ариадна подошла к нам. «Да, пожалуй, все так же. Тихо. Мне кажется, Роза тоскует по ней». «Да ладно. Как может кто-то тосковать по Вайлет? – фыркнула Скарлетт. «Хм!» — кашлянул кто-то рядом с нами. «Ну, скажем так, несколько она странная, эта Роза», — продолжила моя сестра, — и, возможно, злая. Заткнись, Скарлет, посоветовала я. <кхм> я повернулась к окну раздачи и увидела повариху. Она подбоченилась и сердито сказала: «Скажите, когда закончите болтать, и я положу вам еду». О, простите. Еда сегодня была обычной: пара ломтиков жареного мяса с водянистой подливкой, маленькая горка синеватого картофельного пюре и немножко нашинкованной вялой капусты я поморщилась и потащила свой поднос к столу факультета Ричмонд. Следом за мной двинулись со своими подносами Ариадна и Скарлетт. Сегодня за обедом Ариадна вела себя необычно тихо и почти ничего не ела, просто лениво ковырялась в своей тарелке, и все. «Что с тобой?» — спросила я. «Ничего. Просто думаю все время о том послании». Она понизила голос так, чтобы за обычным стоящим столовой шумом Я одна могла ее услышать. Ну, еще Скарлетт, пожалуй. Помнишь строчку? Мы были свидетелями катастрофы. Я просто не представляю. Ее прервал звучный шлепок. Это Скарлетт хлопнула себя ладонью по лбу. — Ты что? — в один голос спросили мы с рядной. Мисс Джонс! — воскликнула Скарлетт. — Как ее зовут? Я с испугом посмотрела на сестру, не понимая, что она несет. Неужели с ума свихнулась? «Касси», — ответила я, — «сокращенная от «катастрофа». «Очень странное имя», — заметила Ариадна. «Странное, это правда», — согласилась Скарлет. «Но правда и то, что шепчущие пытались намеком что-то нам сказать. О ней». Ариадна зашевелила своими бровками, заморгала, и я знала, как быстро закрутились сейчас колесики у нее в голове. «Свидетелями, свидетелями!» и, громко удостоившись за это укоризненного взгляда от миссис Найт, закончила. «Свидетель! Катастрофа была свидетелем несчастья!» После этого мы все притихли и попытались проживать то, что здешние повара называют мясом. Мы молча работали челюстями, но я знала, что еще активнее у каждой из нас сейчас работает мозг. Итак, мисс Джонс, очевидно, была тогда здесь и стала или, во всяком случае, могла стать свидетелем произошедшего в школе несчастья. Когда обед закончился, мы сразу же направились в библиотеку. Если подсказанный шепчущими ключ спрятан там, мы должны его найти. «Нужно расспросить мисс Джонса о газете», — возбужденно лопотала Ариадна, пока мы спешили по длинным коридорам. «А газеты могут храниться в архиве». «Ты права. Нужно начать с газеты», — согласилась я. Ведь если напрямую спросить ее о том, свидетелем, какого несчастья она здесь была, мисс Джонс может испугаться и ничего не рассказать. Или еще хуже, с испугу выдаст нас директору, и тогда... Ага, а так мы найдем нужный номер газеты, прочитаем и все узнаем. Скарлетт в восторге хлопнула Ариадну по спине, да так сильно, что моя подруга едва не подавилась карамелькой, которую сосала. Блистяще. Ариадна поморщилась от боли, Но, тем не менее, ей было явно приятно получить похвалу от моей сестры. До отбоя оставалось не так много времени, поэтому в библиотеке сидели всего несколько девочек. Мисс Джонс мы нашли сидящую у большого разожженного камина. Она грела руки. «Здравствуйте, девочки», — сказала она. По тону мисс Джонс было заметно, что она нервничает. «Холодно у нас здесь сегодня, знаете ли?» «Холодно, это точно. И все окна покрыты инием. Настоящее тепло впервые за весь день я ощутила только сейчас, стоя у камина. «В этой школе всегда зимой было холодно?» — спросила я. «И в прежние годы тоже?» «Что?» — удивленно посмотрела она на меня. «А, да, пожалуй. Когда я здесь училась...» «Ну ладно, хватит отдыхать. Работать пора. Это очень важно, чтобы человек всегда усердно трудился». Мисс Джонс поднялась и взяла лежащую на столе стопку книг. Мы с девочками переглянулись. Почему она так странно сегодня себя ведет? «Что-нибудь еще пропало?» Спросила ее Скарлетт. «По-моему, нет», — ответила мисс Джонс и бросила тревожный взгляд на потолок. «Хотела бы я иметь возможность просто гулять по библиотеке, но не могу. Я должна прибираться, должна разбирать книги, составлять каталоги и не имею права задерживаться здесь после работы». С этими словами она ушла, унося с собой книги. «Он все-таки добрался до нее», — нахмурилась Скарлетт. «Урод!» После этих слов я готова была сдаться, но мою сестру так просто в угол не загонишь. Вот и сейчас Скарлетт уже бросилась вслед за библиотекаршей, окликая ее. «Мисс! Простите, мисс! Но у нас к вам просьба! Это насчет домашнего задания!» «Да?» Мисс Джонс остановилась, а когда она обернулась, Я отметила, каким отсутствующим стал ее взгляд. «Что за задание?» «По краеведению», — непринужденно продолжала лгать моя сестра. «Нужно найти одну старую газету». «А, понимаю». Лицо библиотекарши слегка прояснилось и стало осмысленным. Ведь речь шла о ее привычной работе. «Конечно-конечно, идите за мной». Она привела нас в архивный отдел библиотеки. Газеты здесь хранились, подшитыми внутри толстых кожаных переплетов, и на каждом томе был оттиснут год. Я привстала на цыпочки и прочитала на приклеенной вверху стеллажа табличке «Ричмондская газета». «И здесь все-все номера местной газеты?» — спросила я. «Да, все номера за последнюю сотню лет. Вам какой номер нужен?» Я толкнула локтем сестру, и она вытащила из своего кармана узкую полоску газетной бумаги. За 26 февраля 1914 года. Судя по лицу библиотекарши, никаких сильных воспоминаний у нее эта дата не пробудила. Она просто провела пальцем по рядам корешков и дошла до Тома с меткой 1914. Вытащила его, оперла о край книжной полки, сдула пыль, открыла и принялась листать. Февраль, февраль, ага, вот она. Странно, у этого номера кто-то оторвал уголок. Я взяла папку из рук мисс Джонс, взглянула на пожелтевший газетный лист, и мне в глаза сразу бросился жирный заголовок. «Ученица утонула в результате несчастного случая».